Эпилог. Это началось через месяц с небольшим. И началось с того, что Стелла вдруг загорелась идеей научиться гадать на Таро и после 40 дней выпросила себе принадлежавшую лиловой даме колоду карт. Посидела несколько вечеров в интернете на специализированных сайтах, затем примчалась к Симе и заявила с порога: "Сейчас сделаю расклад на тебя". "Ну, давай", пожала плечами Сима. Стелла с важным видом уселась за стол. Разложила карты, сверила с планшетом и вдруг завела. Знаешь, что тут написано? Сочетание карт императрицы, солнца и шут в раскладах для женщины означает беременность. Да ладно тебе! Отмахнулась Сима, не принимая этих слов всерьез. В конце концов, какой из тел и таролог? Она только учится, наверняка что-то напутала. Но девочка стояла на своем. Да точно тебе говорю! Тут у тебя еще и мир есть, и тут спинтакли и луна. Их сочетание говорит о том, что ты беременна, но сама пока еще этого не знаешь. И тут Сима невольно призадумалась. Она действительно стала чувствовать себя очень странно. Во-первых, ей все чаще хотелось присесть и отдохнуть, а еще больше полежать или лучше поспать. Во-вторых, ее мучило от вида некоторых продуктов. Например, она не могла видеть сырое мясо. Оно вызывало у неё отвращение до да тошноты, но к приготовленному относилась совершенно нормально. И в третьих, и в самых главных задержка. А такой с ней случалось только один раз, но тогда ожидаемого чуда не произошло. Тогда это было 4 дня. Теперь 9. Приличная такая задержка. Спокойно говорила она себе. Это может быть всё что угодно. Помнишь, как тебе врач тогда сказала: простыла или перенервничала, мало ли? Но, конечно, надежда, которая была неистребима, немедленно проснулась снова. Проводив стело, Семь отправилась в аптеку, купила тест, даже два. И оба показали положительный результат. Но она всё равно боялась поверить. Где-то слышала, что тесты могут ошибаться, показывать беременность А её на самом деле нет. Но голос Полин Андреевны спокойно сказала внутри неё. Та обещала мне наряжать ёлку вместе со своими детьми. Полиночка Андреевна, ну, не надо так, взмолила Сима почти сердито. Если это снова ложная надежда, я не выдержу в мои-то годы. Всё будет хорошо, строго сказала лиловая дама. Всимы записалась на УЗИ утром перед работой. К счастью, у Лёши в этот день были какие-то дела, он не провожал её на работу, и ей не пришлось изворачиваться и врать. Надо ли говорить, что Сима ждала результата как осуждённый приговора. И приговор прозвучал. 5 недель. Не может быть, прошептала Сима. Ну, плюс-минус несколько дней. Да что с вами? Вы побелели все, вам плохо? Я слишком рада и напугана, пролепетала Сима. От чего пугаться-то? засмеялась врач. Что не прокормите, не доносите или не родите? Всего сразу. Ничего, уверила врач улыбаясь. Все боятся и все рожают. Но это ещё не всё. Сердце Симы ухнуло куда-то в пятки. Осложнение? Что? Еле выдавила она из себя: "Двое не у вас. Что? Да вот, взгляните сами". И Симо увидела, как выглядит её пятнель на экране. А выглядело это довольно смешно, и она засмеялась. "Что такое?" не поняла врач. "Похоже на сову в дупле. Видите, как будто глаза". "Точно!" засмеялась и врач. "Вот так они и выглядят эти малюски в 5 недель". Ну что, пришли немного в себя? Тогда идите, звоните мужу, обрадуйте. Когда-то Сима ждала этой новости с нетерпением, потом с отчаянием. Теперь ее состояние было чем-то между робостью, нерешительностью и эйфорией. Ей почти тридцать шесть. Беременность в таком возрасте не шутка, тем более первая. Да и потом, обрадуйте мужа. Лёша ей не муж. Нет. Она и одна сможет поднять детей, не вопрос. Так почему одна? – выпросил ее строгий внутренний цензор голосом лиловой дамы. Что за перекосы опять? Сама одна? Может хватит уже? Лёша вновь пришел встретить ее после работы. Она шла ему навстречу и молчала, улыбалась. Он тоже молчал, смотрел во все глаза. Ты другая, – прошептал он. Совсем другая. Так хочется остановить этот момент. Ох, знал бы ты, милый, почти беспечно подумала она. Я хочу к тебе в мастерскую, сказала она, для начала выпить кофе с корицей. А потом? О, потом! многообещающе промурлыкала она. Хочу, чтобы у нас было много маленьких красных свечек. А я хочу тебя. прошептал он, но свечки тоже обязательно будут. Эта их ночь была прекрасной и нежной. Все мины страхи улетучились совершенно, и она уснула у него на плече. Как же это прекрасно засыпать на плече у любимого человека. Но под утро ей приснился очень странный сон. Словно она проснулась, хотела сказать: "Обними меня, мне тревожно". Но не обнаружила рядом никого, кто мог бы её обнять. На подушке лежал только крест. На и он с каждой секунды становился всё бледнее, покуда не исчез вовсе, точно всосался в подушку. Семён тихонько вскрикнула и проснулась. Было уже светло, она посмотрела на соседнюю подушку, вспомнила свой сон. Лёши рядом не было. Сердце тревожно стукнуло. До «Да хватит тебя пугать уже! Снова строго сказал голос Полины Древны. Вот же дурында! Снизу раздавалась какая-то приглушенная, не громкая возня. Сима встревоженно прислушалась, потом набросила халат. Лёша недавно купил елиловый, большущий, пушистый, не такой торжественный, как у Полины Древны, просто очень уютный. Какой будет так приятно заворачиваться долгими зимними вечерами. Она закуталась в него и стала осторожно спускаться по лестнице. Что там происходит на первом этаже? Алексей обнаружился в другой части мастерской, отгороженной занавеской, в большом зале с драпировками и подиумом. Туда он не заглядывал уже очень давно. Было не за чем. Ощущение брошенности, запустения. Но теперь там кипела жизнь. Вокруг были разбросаны листы, листы, листы с эскизами, набросками и этюдами, и на каждом Симой, нарисованной по памяти, в разных ракурсах, в разных образах: обнажённая, в одежде, грустная, смущённая, смеющаяся, задумчивая фигура во весь рост, лицо крупным планом. И такая, какой он встретил её вчера после работы, совершенно нездешняя и незнакомая, светящаяся затаённой и нежной улыбкой мадонны. Семушка, изредка взбудораженный, обратился он к ней. Разбудил, прости. Ты спала так прекрасно, что я я стал тебя рисовать, а потом не смог остановиться. Спустился сюда и видишь, всю ночь рисовал, рисовал и рисовал, а потом набросал эскиз. Ты только посмотри, здесь вся твоя суть, ангел. Мне так легко и быстро не работалось уже очень давно. Я быстро его напишу. Портрет жены художника. Помнишь такой фильм? Помню. Тогда Шуки Симой поразовели. Тогда уж надо назвать твою работу Портрет беременной жены художника. Он сглотнул. Я идиот, Сим, помолчал сказал он. Для меня уже так естественно считать тебя своей женой, что я так и не сделал тебе предложения. Что? Ты беременна? Он идиот, сказала Полина Андреевна, но не безнадёжен. Вот теперь всё точно будет хорошо, моя дурында.